Глава восьмая Моё молчание заставило парня считать, что я не мая. Он убрал руку от моего лица, перестал меня стискивать, решив, что мы обо всём договорились. Я никуда не денусь и ни звука не издам. Я действительно покорно пошла за ним, незаметно вытягивая прутик из-за пояса. Тот даже листочков не лишился, пока я подметала в курятнике. Серьезно и мне ранишь, как не пытайся, но ударить по глазам достаточно, чтобы выиграть время, и это не несколько секунд, а минута как минимум. Я не добегу до леска, но могу попробовать затеряться между домами, и это может сработать, если я выберу нестандартный вариант. Подойдет колокольня, хотя я понятия не имею, что там, но вряд ли скрываются все преступники. Лишь бы можно было вообще на нее попасть». Парень оттащил меня за курятник, и под ехидное не морщись озирался, выискивая место поудобнее. На рассохшейся бочке развалился рыжий котище. Привиди нас он блеснул желтыми глазами, но никуда не ушел. Кот был дикий, огромный, грязный, мускулистый. Я сжимала прутик и ждала, когда парень окажется близко и повернется, и расстояние между нами станет идеальным для того, чтобы хлестнуть по глазам. «Ах ты, пёси-потрах! Ты смотри, опять за юбками волочиться! Да что ж ты за блудник такой!» Парень замер, пойманный на горячем. Я постаралась покраснеть. Крепкий старик загородил проход и уходить не собирался. В руке его была увесистая дубинка. Это скверно. «Вот я барыня скажу!» — продолжал бушевать старик. Коров пас волки подрали, пока ты девку драл. На двор послали, девку обрюхатил. Караулить отправили. Так попереть полночи девку нашел. Степка, ты свой ут попридержи, а то я тебя сам так высеку, забудешь, зачем он нужен. Дед семён так она воровка. Возмущенно взвыл Степка, размахивая руками. Дед, видимо, имел авторитет. Не обязательно в виде дубинки Она у барыни яйца покрала он корзинка стоит Не слушай его, дедушка Я не кричала, скорее хрипела Но Степка заткнулся От неожиданности Услышав мой голос Не слушай Он сам мне за это дело Пятнадцать яиц посулил Сам в курятник сходил И набрал И корзинку отдать обещал А то нести как Сначала ты работаешь на репутацию, после она на тебя. И Стёпка эту простую истину, если вдруг и усвоил, то методом от противного. Дед Семён хмыкнул и погрозил Стёпке кулаком, а на меня посмотрел с превеликим сомнением, но к моей огромной досаде не взял на себя ответственность за решение конфликта здесь и сейчас, старый хрыч. «А ну, пошли оба!» — скомандовал он — Потрясая для острастки дубинкой. «Эх, девка, девка, что же ты так продешевила? 15 яиц! Тьфу! А ты, охальник с тобой я ещё после поговорю. Куда? О, вы пошли со мной!» Стёпке бежать было некуда. Мне тоже. Потому что он в два счёта меня бы нагнал. Но корзинку я прихватила. Дед Семён тотчас сделал попытку её отобрать. «А что тискал да уговаривал, за это платить не надо?» — огрызнулась я, актерствую изо всех сил и понимая, что за яйца я буду биться до конца. «Дедушка, ну что тебе хотя бы пяток яиц? У меня дочка голодная». Я шмыгнула носом и была озабочена больше тем, чтобы расположить к себе деда, чем предстоящим разговором с матушкой. Но едва я открыла рот, чтобы развить свою легенду и выдавить из деда Семёна, а если получится, то и из тёпки слезу, обозлилась на себя так, что прикусила раненую губу и даже не застонала. Настя говорила, что у моей матери осталось всего три курицы. За недосмотр за ними мать приказала до смерти засечь какого-то беднягу. Получается, что я всё же пришла не в своё имение. А чёрт знает куда. К лукищевскому барину, Который розгом предпочитает травлю медведями. Но Стёпка сказал, У барыни яйца украла. И выходит, есть шанс отделаться лёгким испугом, Если барин загулявший и спят. Вся деревня спит. Но вот барский дом местами подсвечен, Как паршиво. Значит, чему быть, Того им мне не миновать. «Дедушка!» — выдохнула я, обмирая от страха и готова уже на самые крайние меры. «Дедушка! Не сдавай меня, барину!» Дед семён покосился на меня, обменялся многозначительным взглядом со Степкой. И я прозрела. Появился старика невероятно не вовремя. Степка, возможно, был бы умеренно деликатен, а я нарвалась на ту же самую кару, только с барином, и вряд ли отсюда уйду живой. «Барину?» — протянул Стёпка и осклабился. Дед Семён снисходительно фыркнул. «Да мы, почитай, забыли, как он выглядит. Барин! И что тот барин, такого ледащего искать будешь, а не сыщешь?» И они оба захохотали. Непонятно, но у меня от сердца отлегло, пусть ненадолго. Дед втащил меня за плечо на крыльцо добротного каменного дома, толкнул дверь и на меня пахнуло пряными тёплыми травами. «Иди, иди!» — посоветовал дед Семён, подталкивая меня в спину. «Барыня-то ночами не спит, всё книжки читает, да в альбомах рисует, а то и в роялю играет. Вон туда иди, а картинку оставь». Степка, а ты куда любодей Из тёмного коридорчика дед впихнул меня в небольшой зал, или скорее комнатку, очень уютную, в зелёно-бежевых тонах. Прежде я назвала бы этот стиль пасторально-нарочитым. Деревянные некрашенные полы, круглый столик, светлые занавески, изящные стулья с весенней зелёной обивкой, кривоватая глиняная ваза с чуть увядшими цветами, чахлая масляная лампа. Вошёл ещё один старик, но уже не в рубахе а в сюртуке с чужого плеча. Сделал лампу ярче, забрал цветы, посмотрел укорезненно на всю нашу компанию. Я понемногу приходила в себя. Повезет, так романтичная барыня-полуночница вообще не заинтересуется моей безрассудной особой. «Барыню бы батюшка мартин Лукич!» подобострастно попросил дед Семен. «Ежели не спят они!» А то Стёпка одно говорит, девка другое. Не разобраться самому. Мартин молча ушёл вместе с букетиком, и мы принялись ждать, переминаясь с ноги на ногу. Стёпка обиженно пыхтел, дед Семён разглядывал ночных бабочек. Я мочалила прутик. Как-то маннушка. Не думать же в конце концов о том, что мне предстоит. Вернулся Мартин, зажёг несколько свечей, И снова наступила томительная тишина. В глубине дома слышались голоса, аромат трав убаюкивал, сползла ниже по небу луна и светила в окно, будто подглядывая. Чем больше я украдко рассматривала обстановку и сравнивала ее с тем, что успела увидеть в своей усадьбе, тем яснее мне становилась разница между богатством и нищетой. Добротная мебель, отличного качества скатерть, Ухоженность и чистота. Полы тщательно вымыты, лампа сверкает, даже стекла в окне изумительно ясные. Комната использовалась для приема челяди, но содержалась в таком образцовом порядке, что мне даже с моим минимальным знакомством с этим временем было очевидно. У хозяев этих мест довольно людей и для хозяйства, и для ночного караула, и для того, чтобы с утра до ночи шуршать по дому, не покладая рук. Наконец послышались быстрые шаги, и в комнату вошла невысокая, полненькая девушка. Лучшим из определения ей была мышь серая, пухленькая личика, вздёрнутый носик, крохотные блёклые губки, тусклые волосы, собранные в скучный учительский пучок. Но потому как она вошла, как уважительно склонились перед ней оба мужика и Мартын, потому насколько по-хозяйски она себя чувствовала, Стало бы ясно последнему идиоту. Лучше быть страшненькой, но богатой и пользующейся влиянием. Я тоже ей поклонилась, сознавая, что от ее симпатии ко мне зависит многое, если не все. И мне, без всякого сомнения, придется запихнуть гордость в такие дали, откуда трудно будет ее извлечь, но я сама виновата в своих промашках. Мы выпрямились. И барыня поджала губки так, что они вовсе пропали в пухлых щёчках и превратились в куриную гуску. «Выйдите все!» — негромко велела она мужикам. «И ты, мартин выйди, и дверь закрой!» Её настрой не обещал ничего доброго. Дверь закрылась, и барыня обернулась ко мне. «Боги нас хранящие! Любовь Платоновна, вы ли это?» — проговорила она, всматриваясь без малейшего стеснения в мое разбитое лицо. Я же как стояла, так и продолжала стоять и с туканом. Какие счета у бары не могли быть с любовью Платоновной, кто знает? Вы не помните меня? Я Софья Поречная. Значит, Лукищева Поречная называется так по фамилии помещицы, а не потому, что находится ближе к реке. Сейчас, правда не убей муха, но то такая история!» Любовь Платоновна, мы были представлены друг другу на балу губернатора. Мне было всего шестнадцать. Я изменилась, верно? но ведь семь лет прошло. Конечно, вы меня не помните. Доходили слухи, что вы сгинули еще до смерти батюшки вашего. Почему вы в крестьянском платье? Что с вашим лицом? Княгиня перестала тараторить. И так как мне особо нечего было ей рассказать, Я пожала плечами. То такая история, ваше сиятельство. «Полно!» — обиделась княгиня, причем всерьез. Я передразнила ее и сама не могла сказать, случайно ли это вышло. «Любовь Платоновна, какое сиятельство! Просто Софья! Что стряслось, почему вы здесь? Вас мои, мужики, так!» И она, нахмурившись, указала на мою губу. Может быть, это был намёк от самого мироздания, но я решила не усугублять своё и без того шаткое положение откровенным враньём и оговором. Княгиня трещала без умолку, но казалась искренне обеспокоенной моей нелёгкой судьбой. «Это матушкина работа, Софья», — призналась я, и глаза княгини стали как плошки. Ей не понравилось, что я вышла замуж за многожёнца и арестанта, родила от него ребёнка, Жду второго малыша, вот она и выразила своё недовольство. В результате мне пришлось уйти из родного дома и подумать, как дальше жить. не села на стул, и спина её была невыносимо прямая. Если бы я дополнил рассказ ураганом, обрушением гостинички, моей прошлой жизнью от ада я, вряд ли бы она поразилась сильнее. Она озадаченно покусала ноготь на большом пальце, Несколько раз вздохнула. «Мартын сказал, что вас привел дед Семен», вымолвила княгиня, не вынимая палец изо рта, и вид у нее был, конечно, не самый умный. «И что он без меня разобраться не может?» «В чем?» «Моей дочери нечего есть. Я наведалась в ваш курятник, Софья. Украла у вас пятнадцать яиц. Правда, я была убеждена, что это курятник в моем имении, но...» За столько лет я подзабыла, что где находится. Стёпка меня застал и потребовал. Я покосилась на пребывающую в замешательстве княгиню, причём замешательство стало ещё большим, чем было, но хоть палец покинул рот. Как с женщиной замужней, я могла говорить с ней прямо. Потребовал близости, а зато обещал пять яиц. Дед Семён явился, с одной стороны, кстати, с другой не очень. Как вы понимаете, милый Софья, вопрос, чем и как кормить дочь, для меня всё ещё актуален. Я её заморочила до крайней степени, бедняжку, — подумала я. На некрасивом личике отразилась усиленная работа мысли, редкие брови сошлись на переносице, и коньякиня стала похожа на увядшее яблочко. — мартин кликни Семёна и Стёпку, а сам иди. Она встала, сложила перед собой ручки в молитвенном жесте и оглядывала вошедших мужиков долго и пристально, словно забыла, кто перед ней. И я окончательно убедилась в её невеликих умственных способностях. «Зачем девку привели?» — спросила она холодно. «Воровка, ваше сиятельство!» Стёпка вытянулся, как солдат на плацу. В мою сторону он не смотрел. «Залезла в курятник, да яйца покрала». «А мне что до того?» — княгиня брезгливо поджала губы. «Чья девка узнал? Зачем мне привёл её? То княжеское дело по курятникам ходить». «Так она молчала, ваше сиятельство!» — гаркнул Стёпка, и дед Семён тут же отвесил ему за трещину. «Я тебе сколько раз говорил, пащенок, в доме её сиятельства не ори, тут тебе не конюшня!» — прошипел он и залебезил перед барыней. «Ваше сиятельство, тут дело такое!» степан говорит что девка яйца покрала а девка что степка ей за енто дело пятнадцать яиц обещал а так как ваше сиятельство я пришел когда енто дело у них еще было не начато а так разговоры одни то вот я и в затруднении кто прав кто не прав вот ежели бы я пришел когда уже они того ентова то и ясно было бы а так И он разочарованно развел руками. Княгиня с кислым лицом поправила прядь у виска, надула губки. мартин А вы оба вон!» мартин обратилась она к вбежавшему управляющему все с тем же тоскливым выражением. «Степку с утра отправить господину инженеру на станцию. На два месяца. И передай, что я за его работу денег не возьму. Только пусть Степку не жалеет» чтобы за эти два месяца всю дурь его выбила из головы. Слушаюсь, ваше сиятельство. Просковью разбуди. Пусть разогреет и принесет сюда, что с ужина осталось, и... Она бросила быстрый взгляд на меня. Кашу сварит, а лучше куриный суп. В горшки положит и хлеба свежего соберет. Будет сделано, ваше сиятельство. Мартын распоряжением княгини не удивлялся. Вероятно, и мне стоило закрыть, наконец, рот. От барыньки, сосущей палец, как годовалый ребёнок, я подобного решения не ожидала. «Ступай — Ступай! За Мартыном закрылась дверь. Я зажмурилась, что было силой, затрясла головой. Мой рассудок был способен на любые подлянки, и я вполне допускала, что княгиня со мной ещё не закончила. — Где ваша дочь, Любовь Платоновна? — спросила она. — Сколько ей лет? — Понятия не имею, сколько ей лет. Я и о себе ни черта не знаю. — Уфёклы, — ответила я, — сердце замерло, и неприятное предчувствие больно его кольнуло. Но княгиня радушно улыбнулась и указала на стул. — Я пошлю за ней, — предложила она. Я явственно вздрогнула, представив, как испугается анушка увидев незнакомых ей людей, и княгиня успокаивающе подняла руки. — Или сами сходите сейчас, или поутру. Не тревожьтесь за дочь. Фёкла — баба добросердечная, хоть и чтит капище, а не колокольни. Но доделить хранящих на зло и добро, лишь гневить их. Княгиня дождалась, пока я сяду, села сама, по-простому, поставила локти на стол, пристроила на сложенные пухлые ручки подбородок. — Что же мне с вами делать, Любовь Платоновна?